глава григорий в отличие от новичков Тиру, жили не в казармах. Для них стояли типовые домики колонистов, которые тапок сотнями видел везде, где люди начинали освоение диких планет. К слову, на большинстве из них в таких домиках должны было жить две семьи, но гладиаторов расселяли по четверо. У каждого была личная комната, дверь, которая закрывалась на замок, считывающий отпечаток пальца хозяина, ибо у каждого могло быть что-то ценное из оружия и снаряжения. За попытку кражи наказание было только одно — смерть. Тапка, привезенного под усиленной охраной из двадцати человек, что было вполне логичным после того, что он натворил на арене, Крайне осторожно впустили внутрь огороженного высокой стеной помещения. Он дождался, пока ворота за спиной хлопнут, щелкнет электронный замок, после чего огляделся. Уютные дворики, кольцевая структура поселения, на глазок состоящего из примерно сотни домов. В середине три строения, одно из которых тоже обнесено забором ворота через которые он вошел были смонтированы в четырехметровой стене повер верху которой шла хитроумная система датчиков и сенсоров через каждые полсотни метров на стене стояли небольшие будочки оснащенные прожекторами и пулеметными гнездами внутри сидело то ли трое то ли двое бойцов боеницы были забраны плотными бронепакетами из армированного стекла М -м да тут сильно не побалуешь Впрочем, на взгляд, тапка оборона была так себе. Если бы он пожелал выйти, сделал бы это без проблем, особенно если ему вернуть его пушки. Две пули в одну вышку, две в другую, и стрелки будут сидеть как мыши, боясь не то что стрелять, а даже высунуться из-за укрытия или же еще проще вертухаев даже убивать не нужно можно просто уничтожить пулеметы а дальше взбежать по стенке используя любое удобное снаряжение и он уже считай снаружи правда дальше начнется неизвестность как свалить из города не влетев в засаду тапок пока не представлял а у любого навыка даже его есть пределы против трех четырех стационарных пулеметов никакая скорость не поможет малейшая ошибка и все Так что, прежде чем бежать, нужно было добыть чуть больше информации и уже затем пробовать реализовать свой план. Вообще, конечно, идиотизма не план, но в последнее время Тапок все чаще строил именно такие, авантюрные, абсолютно неожиданные схемы, наглые и опасные, и они почему-то оказывались крайне эффективными. Но пока для того, чтобы строить даже авантюрный план, Тапку в первую очередь нужно было сделать то, что он не слишком хорошо умел – интегрироваться в новое сообщество, стать своим или даже занять некое влиятельное место в иерархии, в идеале и вовсе стать лидером местных гладиаторов, пусть и неформальным. При этом времени у него для подобного было катастрофически мало. Если Миг прав и на планету скоро посыплются бравые десантники ВКС с автоматами на перевес то всех гладиаторов, скорее всего, кинут в атаку в качестве мяса защищать горожанской сети и по совместительству работников и ученых робот-экс. В голову Тапка пришла отличная идея. А зачем ему лезть в лидера? Он слишком заметен, слишком узнаваем. Почему бы лидером не стать, к примеру, этому юноше, как там его, Джим Хоупер? А Тапок просто поможет ему в этом. И тогда... Ладно, загадывать рано. Пока что эту часть задачи надо выполнить, а дальше будет видно. Кстати, а он и Джим, легок на помине, бежит навстречу. Видимо, ему кто-то сообщил, что Тапка сейчас доставят. «Мистер Горелый, сэр, я рад видеть вас живым и в добром здравии. Ваши вещи уже давно доставлены и ждут вас. Позволите вас проводить?» «Джим, завязывай уже с этим сэром, выканьем и прочим. Я обычный человек». «Нет, сэр, не могу. Мама всегда говорила мне, что приличный человек обращается к старшим на «вы». А если этот старший еще и благородный человек, или же человек, к которому ты сам относишься с уважением, то прибавлять нужно, сэр». «Да какой я тебе благородный. Я обычный человек». «Ну нет, сэр. Я же видел вас в бою и до него. Вы явно благородный джентльмен, даже если хотите казаться кем-то другим. и это знаю». «Блин, в какой дыре ты вырос, юноша!» — поразился Тапок. «В бухте Черного холма». «А... а...» Тапок нахмурился, пытаясь вспомнить, где находится это место. «А планета твоя как называется?» «Бристоль». «Ох, черт!» — даже кряхнул Тапок. «Не завидую я тебе». Про Бристоль слышали, наверное, все. Это было во вторую волну великой экспансии. Колониальное правительство было повержено революционерами и... Нет, планета не стала свободной, не превратилась в бандитскую малину, во всяком случае, сразу. Дело в том, что переворот устроили фанатичные монархисты, мечтавшие о возрождении монархического строя во всей его красе. С дворянами, королем, простым людям, правом первой ночи и всем вот этим вот. Романтики, блин. Более того, они даже где-то набрали идиотов, готовых просто так повкалывать там двадцать лет взамен на будущее дворянство, титулы и прочее. Планы планами, а потом жизнь внесла свои коррективы. Звездная система, в которой был расположен Бристоль, угодила в редкую космическую аномалию. Вокруг нее расположилось сразу две нейтронные звезды, почти одновременно рванувшие и раскинувшие газовые облака полной радиации на многие миллиарды километров в космосе, и связь с планетой была потеряна на несколько десятилетий. Когда же ее заново нашли, ребята уже изрядно деградировали. В частности, монархия у них все же получилась. Скорее, это был полноценный феодализм уровня 17 или 18 века Земли. Прогрессорство и попытка ввести жителей планеты в ассамблею объединенных миров было процессами сложными и далеко не всегда успешными. В итоге на планете сложилось уникальное и странное общество, по-прежнему управляемое наследным монархом, но при этом парламент был выборным. Цивилизация привнесла много нового, но консерватизм местных жителей был таким, что стал нарицательным. Впрочем, известны брестольцы были не только своим упрямством и приверженностью традициям. Очень часто они повергали в шок жителей других планет своими одиозными выходками. Иногда такими, что о них даже в новостях говорили, а иногда вот такими вот странностями, вроде как сейчас выдал Джим, который был истинным сыном Бристоля. «Ладно, юноша, видите меня?» Незаметно для себя Тепок начал разговаривать в той же манере, что и собеседник. Видать, это было заразно. «Нам, кстати, стоит поторопиться, сэр. Вроде бы через пару часов должны начаться игры в комплексе». в «Комплексе?» – опишел Тапа. «Что, уже снова в бой?» «Ну, это такая локация, самая большая и только для агрегариев кивнул Джим, подтвердив опасения Тапка. «Так, расскажи-ка мне поподробнее, что за комплекс и какие вообще там правила?» – попросил он. Джим, как выяснилось, успел собрать кое-какую информацию. Комплекс — это несколько крупных складских зданий, расположенных на пересеченной местности. Также там есть остатки двух дорог, забитые остатками техники мост над пересокшей рекой и какие-то остатки бетонных коробок, которые были в прошлом пятиэтажными зданиями. Задачей для Григориев является обнаружение для локации определенных предметов. Предъявивший предмет на одних из пяти ворот комплекса имеет право покинуть арену с теми трофеями, которые достал в ходе рейда. Это может быть все что угодно – драгоценности, еда, одежда и так далее. Раз в полчаса ключевые предметы или ключи выхода меняются, чтобы народ не рассиживался. Ну и по территории раскиданы контейнеры, содержащие в себе патроны, заряды для аптечек, сами аптечки, гранаты, броню. В общем, все, что может понадобиться для выживания. Их местоположение неизменно, поэтому около таких контейнеров происходят нередко самые жаркие схватки между желающими пополнить свой арсенал. Ну и снова таки. Те, кто лучше всего ориентируется в местности, знают, где расположены контейнеры, имеют огромное преимущество в сравнении с новичками. Впрочем, конвой снабжения проходят раз в час и пополняют контейнеры. Технически ничто не мешает атаковать их и отобрать все, что они тащат, но охраняют их таким количеством бойцов в скай что шансы взять добычу близки к нулю. На этом месте Топок лишь хмыкнул. «Это мы еще поглядим». Джим никак его замечания не прокомментировал и продолжил свой рассказ. «Помимо ключевых предметов есть и пропуск с арены, действующий вне зависимости от того, когда был добыт. Их выдают свободным охотникам, и они есть у лидеров. Вроде лидером может быть как ветеран, так и разной твари, и у них есть свои ограничения». Лидеры не могут покидать строго определенную для них зону, так называемые логово. Свободные охотники. Ну, с ними все просто и понятно. Это пришедшие развлекаться и заработать денег ребята. Только вот тут они, как правило, действуют командами от двух до пяти человек. Хотя есть и исключения. Тот же желтый король. Он всегда работает в одиночку. Тут тапок не удержался. Погоди. «Ты же его прикончил!» «Ну да, только что ему мешает возродиться в клон капсуле? Для гражданской сети сеть тут работает. Другое дело, как его встретит публика. Будет из кожи вон лезть, чтобы снова заслужить популярность. Так что...» О, «Опять клон тела!» Тапок сделал себе зарубку в памяти. «По возможности нужно найти специалиста, который взломает сеть клон-центра и далее». «Надо бы посоветоваться с бесом. Вот только как найти пронырливого друга на немаленькой локации? Еще он наверняка в свободных охотниках ведь будет. Вдруг с какой-то компанией зайдет. Вряд ли он сможет уговорить их не палить по нему тапку. Горелому, в смысле. «Слушай, Джим, а ты не выяснил, можем ли мы связаться с кем-то в городе?» «Вы о мистере Бессе? Так он уже ждет вас тут. Собственно, меня привезли сюда вчера, а сегодня утром он приехал сам и ждет вас. Да, сэр. Похоже, вы давно знакомы?» «Что-то вроде того». «Ну, в общем, сэр, я в курсе, что это вы постарались сделать так, чтобы меня перевели из Тиру в Григории, и я вам очень благодарен, но не очень понимаю, зачем». «Я тебе просто отвечу, парень. Я хочу иметь рядом тех, кто гарантированно не пальнет мне в спину. Ты это доказал. А еще я малость в долгу перед тобой за свою жизнь». «Нет, сэр, никаких долгов. Вы могли не отдавать мне то оружие и все?» «Мог, но тогда я это сделал из-за минутного каприза. А ты спас меня осознанно, хотя мог не делать этого, так что не спорь». — Как скажите сэр. Мы, кстати, уже пришли. Вот этот домик наш. Тут больше никто не живет. Ваша комната снизу справа, а моя слева. — Сэр Бес ждет вас в доме для встреч. Это то здание в центре, которое подсвечено неоном. Только туда нельзя с оружием. Совсем. — и сам оружие, если что. — улыбнулся Тапок. — Ладно, пойду обустроюсь. Встречаемся возле этого неонового дома через двадцать минут но сэр при всем уважении зачем там я ты член команды привыкай а команда обсуждает планы сообща. но сэр без же свободный М -м -м, как бы это тебе объяснить сэр бесс всегда свободен но за ним должок мне примерно такой же как у меня тебе «Так что он сейчас будет делать все, чтобы помочь мне получить свободу, а значит и тебе». «Что там для этого надо? Стоять ветераном и одолеть монстра в драке один на один?» «Пффф, держись возле меня, парень, и мы отсюда быстро выйдем». «Хорошо, сэр». Приложив палец к сканеру, разблокировав двери, тапок вошел внутрь обычного, даже стандартного помещения, которое видел сотни раз. Никаких отличий от всех, виденных ранее, разве что, добираясь до своей комнаты, ему пришлось трижды прикладывать палец к сканерам. Система запоминала нового хозяина, проводила авторизацию. На столах и кровати в самой комнате было разложено все то, что было снято с его тела при захвате и то, что было присуждено ему в качестве добычи с отборочного тура. Тут оказалась и здорово изуродованная броня, которая спасла ему без всяких там оговорок жизнь, и вооружение убитого им Глэма. Тот, кстати, был весьма неплохо упакован. Высококачественная броня класса четвертого, выполненная в виде керасы и легких навесных элементов поверх. Помимо Ивы, у него был еще и короткий пистолет-пулемет. Не аспит, конечно, но весьма неплохой, второго поколения. И дать Глэм на него кучу бабла потратил козлина. Уж больно хорошая игрушка. Но из всей этой кучи трофеев и добычи тапка интересовало только одно — его пистолеты. И они были тут. И когда он взял их в руки, то ощутил прилив сил. К нему пришло спокойствие. До этого он словно бы конечности лишился. Но теперь, взяв свое оружие в руки, вновь стал целым. И в тот же миг на стене зажегся ранее незамеченный тапком небольшой экран, на котором появилось лицо того самого болтливого человека из медблока. «Простите, что я так внезапно, мистер Горелый, но я совсем забыл вам сказать. Вы сейчас ведь пойдете на встречу со своим другом, не так ли? Вам в порядке исключения разрешено объединиться в группу со свободным гладиатором-бесом». «Замечательно». Скажите, мистер, как вас, кстати, зовут? Зовите меня просто Распорядитель. Хорошо, мистер Распорядитель. А что вообще вы хотите тут увидеть? Просто эффективное выживание на ваших условиях? Ну, скажем так, это бы меня глубоко разочаровало. Сделайте так, чтобы зрители были в восторге. Что-то действительно впечатляющее. Выбор того, что и как за мной? «Конечно. Запрещено только пытаться прорваться через ворота. За это вас убьют. Все остальное дозволено. Дерзайте!» «Прекрасно. Но тогда ждите шоу». «С нетерпением, мистер Горелл, с нетерпением!» Бес развалился за столиком. Рядом с ним сидел крайне довольный жизнью пес, которого безотрывно чесал Джим. «Ха, так!» — Горелый, кстати, выглядишь намного лучше, чем на арене. — Да, и это не очень хорошо, — буркнул тапок. — Можешь мне купить маску? У меня, как у свежеиспеченного Григория, кредитов нет. — Так загони ту кучу хлама, что у тебя осталось. Вон тут скупщик барахла сидит в соседнем бараке. У него же и купишь маску, а то я не знаю, чего тебе надо. — О, спасибо, — оживился тапок. Скупщик это интересно. Он скупает только или что-то на продажу есть? Без понятия. Это ваш магазин. У меня свой. Понял. Я бы на твоем месте с маской не парился, заметил бес. Почему? Нахмурился тапок. Так ты все равно со своими пистолетами пойдешь. Они очень уж приметные. Ну, пистолеты пистолетами, а вот рожа. Ладно, тебе виднее, кивнул бес и заявил. «Нам бы план дальнейших действий выработать». «Есть у меня одна идейка, как расшевелить это болото», — заявил Тапок. «Излагай». «Смотри, чего тут вообще не делал никто и ни разу?» «Я так понимаю, что монстра лидеров иногда валят. Всяких охотников тоже. Это не самое сложное дело». «Но, скажем так, с лидерами все всегда неоднозначно», — покачал головой бес. «Никто не знает, кто ими станет в очередной игре. Может, ты или я. И вообще, кого-то из них легко загасить. А какого-нибудь экипированного по самые гланды ветерана, да еще и с командой поддержки». «Какой командой? А, -а, а ты ж не знаешь», — поморщился бес. «Ветераны могут себе за местные кредиты нанимать бойцов, до пяти григариев У большинства такие команды на постоянной основе бегают, и, соответственно, экипировка у них не чета твоей». «А Григорьям это на кой черт?» «Помимо денег, это автоматический выход с локации вместе со своим лидером, даже если никто не придет его убивать». «Ясно. Ну, как вариант, можем такого босса привалить», — предложил Тапок. «Но мелковато будет». «Мелковато?» — хмыкнул бес. «И что же ты задумал, псих?» «Конвой. Я хочу грохнуть конвой. Это даст нам сразу кучу снаряги и заодно будет красивым и незабываемым шоу для всех. Плюс подсократим число бойцов местных». «Да нет, не подсократим», — покачал головой бес. «Они все подключены к сети и просто живут в клонах. Но идея забавная» как минимум принесет нам множество эмоций зрители. Такого тут действительно раньше не делали. Кстати, ты же в курсе, что заработал себе кровного врага, да? Я?» – удивился Тапок. «Но не совсем ты. Скорее твой юный протеже». «Простите, сэр, я не совсем вас понимаю». Впервые с начала встречи подал голос Джим. «Хм, юноша», – улыбнулся бес вы страшно унизили желтого короля он точно захочет поквитаться с вами думаю что сегодня мы его точно встретим господи и это все фыркнул тапок зря ты так неодобрительно покачал головой без он конечно позер но вообще этот парень богато знаменит может собрать отряд и целенаправленно устроить на нас охоту разберемся отмахнулся тапок «Бес, распорядитель официально разрешил нам с тобой объединиться в отряд, хоть это и не по правилам». «Еще бы! Кто ему еще устроит такое шоу? Ребятам кровь из надо отвлечь своих от осознания того, что их неприступную станцию атаковала и едва не взорвала кучка варваров». Рассмеялся Бес. «Слушай, Бес, почему ты так спокойно говоришь? Тут же все должно прослушиваться». Нахмурился Тапок. — Ну, во-первых, нет. Это было бы крайне неприятно для тех граждан, чьи делишки с Григорием и договорники не должны становиться достоянием общественности. А во-вторых, бес показал тапку на ошейне Геральта, на котором горело зеленым несколько почти незаметных диодов. — Нас точно никто не слышит, так что давай рассказывай детали своего плана, ты же точно его уже продумал в деталях.